Весь следующий день он провёл за чтением, сидя за столом. Через день он поднялся из постели после завтрака и сказал Дмитрию, что выиздрыл. Большую часть времени он проводил за чтением. В основном он читал книги по философии, но иногда брал с полки томик поэзии, книгу по истории или один из магических трактатов. Читал он беспорядочно, перечитывал некоторые отрывки по нескольку раз, пропускал целые разделы, перескакивал с одного автора на другого, придерживаясь одной темы. Он что-то искал. К концу недели он понял, что этого не найдёт. В книгах не было ничего, кроме слов. Он поставил книги обратно на полку и подошёл к окну. Был ранний вечер. Прохладный ветерок взметнул дневную пыль и принес отдаленный стук молотка медника. С соседней улицы слышался шум громкой ссоры, разгоревшейся между двумя возчиками. На крыше соседнего дома щепетала птичка. Симон сказал Диметрию, что отправляется на прогулку, и вышел из дома. Он пошел по направлению к театру, где давали глупую комедию, которая нравилась публике, Прогулялся в толчье базара и собирался возвращаться домой, когда шагая по улице, ведущей в один из бедных районов, увидел небольшую толпу. Непроизвольно он двинулся туда. Вероятно, это было представление фокусника или акробата, а возможно и мага. Он удивился, каким острым было чувство зависти. В центре образованного людьми круга стоял худощавый, просто одетый, ничем не примечательный человек. Перед ним стояла почти вдвое согнувшаяся женщина с привычным выражением боли на лице. Её правая рука судорожно дёргалась. Семён видел её на рынке. Она была такой с рождения. Он забрался на корзину с оливами, чтобы лучше видеть. Человек протянул руку и положил её на плечо женщины. Он что-то сказал. Толпа затихла. Это было подобно выпрямлению засохшего растения после дождя. Что-то пробежало по телу Горбуни, расслабляя, выпрямляя и успокаивая его. Она стояла прямо. Она была здоровой. Чудо, выдохнул Симон. Женщина бросилась в ноги к целителю. Он поднял её. По лег толпы, его глаза нашли Симона и встретились с глазами бывшего мага. Часть 3. В царстве. Я была в поле, возбуждённо рассказывала сестра Ребекка. Собирала хворост для очага. И думала о том, сколько хвороста мне нужно, ведь мне нужен хворост на завтра, чтобы развести очаг, и будет ли достаточно хвороста на завтра, или мне придётся искать его в другом месте. И я начала беспокоиться, и вдруг это снизошло на меня. Это было подобно просто снизошло и всё, не беспокойся о завтрашнем дне. Я поняла, всё хорошо. «Всегда будет достаточно хвороста!» Она замолчала и положила руку на колено Симона. «Ты понимаешь?» спросила она. «Да, конечно», — равнодушно сказал Симон. «И даже если его будет недостаточно, — продолжала сестра Ребекка, — это не важно. Каждый день мы получаем то, что нам необходимо, и не надо об этом думать». И я подумала, «Так вот что это значит!» И я почувствовал себя такой счастливый. Она одарила небольшую группу людей, собравшихся вокруг очага и Осифа, лучезарной улыбкой, они тоже улыбнулись ей и друг другу, радуясь общему открытию. Огонь затухал. Это означает, продолжила сестра Мириам, что нам не надо беспокоиться ни о чём. Вот что это на самом деле означает. Да, да, согласилась с ней сестра Ребекка, потому что Бог всё знает. Да, и ты чувствуешь себя защищённым, по-настоящему защищённым, не так ли? Да, это прекрасное чувство. Мне очень жаль, задумчиво сказала сестра Мириам, людей, которые не знают того, что знаем мы. Воцарилась спокойная тишина. Члены этой небольшой группы обделяла чувство внутреннего покоя.